тянулась нескончаемая зима. По утрам багровое солнце вставало за Москвой рекой, окрашивая стены и башни Кремля в кровавый цвет. Часовые у троицких ворот почти незаметно, но безостановочно постукивали подошвами неуклюжих валенок. В начале апреля на улице было минус двадцать. На лекциях сидели в пальто — Счастливчики, обладатели перчаток, записывали лекции, не снимая их, другие дышали на руки. Настроение у всех было мрачнейшее. В столовой только перловая каша и жидкий чай с сахарином. Каролина Васильевна настаивала, что брала с собой бутерброды, и каждое утро оставляла для нее завернутый в кальку пакет. Этот пакет она отдавала... Руфине для Мики. Руфина за последний месяц превратилась в сухую носатую старую женщину. Костюм висел, как на вешалке. На тоненьких ногах болтались фетровые боты. Мика болел, а вернее угасал. Жесточайшее обострение туберкулеза. Надежда уже решила, что летом возьмет его с собой в Сочи или в Крым. Но до лета ему надо было дожить. После занятия Руфина бежала домой, потом в какое-то ведомство, где подрабатывала машинисткой. И однажды наступил день, когда стало ясно — одного Мику оставлять нельзя. Кот Арсения, теперь почти неотлучно лежащий возле мальчика, во время приступов кровохарканья помочь не мог. Договорились дежурить по очереди Евдокия Михайловна. Мартемьян Никитич, их дочь Люба, Борис Иванцов, Надежда и Ирина Гогова. Надежда готовилась к семинарам, вздрагивая от сухого кашля мальчика. Когда он не дремал, рассказывала забавные истории своей детской жизни, согревала чай, выпускала форточку Арсения. Однажды пришел Мартемьян Никитич. Встретились как старые добрые друзья — Он теперь работал экономистом в «Союз сель-электро» на Лубянке. Пошутил, что ВГПУ будет вести близко минут пять. Она шутки не поддержала и даже не улыбнулась. Рассказывал ей и мике о детстве на Ангаре, о работе на маленькой кондитерской фабрике, о жизни в тайге, о Китае. Потом мика задремал, они пили чай, Она поделилась. В Академии всех настроение мрачнейшее. Многие на каникулы ездили домой подкормиться, но еще больше оголодали и как-то ожесточились. Это понятно. Деревни пустеют, все бегут в город. А в городе то же самое. Непосильные займы, налоги, взносы. Ведь это скрытая экспроприация зарплаты. Но все-таки разница между городом и деревней уничтожается. — Правильно. Ни там, ни здесь невозможно купить ни вилки, ни ложки, ни стакана. Теперь уже ясно, что пятилетка провалилась. — Это временные трудности. Идет обострение классовой борьбы. — Надя, вам по логике два. — Почему? — Потому что вы принимаете за доказательство то, что нужно доказать. — Доказательство — бесконечное восстание. Они спровоцированы действиями властей. Я сам это видел в Сибири. Да, это перегибы местных исполнителей. У них закружились головы от успехов, и они стали принуждать вступать в колхозы. Нет, это другое. Это сваливание вины на других. Один человек не может быть во всем виноват. Вы правы. Пора помниться перестать верить в чушь, размноженную миллионными тиражами. Если все верят, значит, не чушь. Как раз наоборот, чушь, высказанная на кухне, очевидна, а напечатанная в газете уже не очевидна. Это так, к тому же, неслыханный террор, шпионаж, доносительство. Разве мой случай с Немовым не свидетельство тому? Кстати... К кому вы обращались за помощью мне? — К Серго. — Интересно. — Очень интересно. Ну ладно, спасибо. Надя, вы согласны, что нужен чрезвычайный съезд партии? — Не знаю. Я рядовой член. Я подчиняюсь дисциплине. Это понятно. Но разве вы слепы? Разве не видите, что делается вокруг? Посмотрите на ваших товарищей на Руфину, наконец, на этого милейшего математика Бориса он влачит полуголодное существование. Я уж не говорю о страхе, загнавшем его почти в подполье. Надя, вы можете помочь. Возможно, это последний шанс. Расскажите, Серго, о том, что говорят партийцы, о том, как они живут. Вы ведь не дама, скучающая дома от безделья. Вы труженица. Умница, честный человек. Да, конечно, ваш быт влияет на ваши взгляды, но вы не слепы. Впрочем, решайте сами. Я напишу, Серго, напишу, что я думаю о настроениях в академии. Это то, что знаю лично. В других вопросах я некомпетентна. Когда вышла в длинный коридор, тускло освещенный единственной голой лампочкой, показалось, что в конце у выхода кто-то стоит. По единственной протоптанной в снегу тропинке между бараков и халуп, уютно мерцающих маленькими окнами, торопливо шла к Тверской. Уронила портфель, наклонилась и услышала, как сзади замер скрип шагов на снегу. Оглянулась. Темный силуэт качнулся в тень барака. Она испугалась. Ведь предлагал Мартемьян Никитич проводить. Почти бежала. И скрип снега. То ли от ее шагов, то ли еще от чьих-то. Скрип, скрип, скрип, скрип. Иосиф ждал ее в нетерпении. В гнездиковском через час кино. Все равно без тебя не начнут. А лучше поезжай, я приду на вторую картину. Показывали Чаплина. Иосиф смеялся, хлопал себя по коленям, слезы капали с усов. Для нее было слишком близко к экрану, шепнула. Я сяду подальше. Он кивнул, не отрываясь от экрана. Сидящие в зале хохотали, даже несколько надрывно а ей было не смешно. Все вспоминала бледного с блестящими глазами Мику, мартемьян Никитича, его лицо, исполненное неистового напряжения, глубокие складки между бровей. Сбоку происходила какая-то возня. Она покосилась. Жена вечного кадровика, карлика Ежова, обжималась, с Косаревым, как на сельских досвидках. Ей стало противно до тошноты. Шпанистый вид Косарева, приторные духи и зателивая прическа Хазиной, жирные затылки сидящих спереди. И даже Чаплин, которого раньше любила, показался кривлякой. Письмо Серго передала через Зину И стала ждать ответа. Ответа не было. Серго куда-то уезжал, приезжал, снова уезжал. Через месяц позвонила сама. Серго сказал, что ждет майских праздников, что повидаться с ней в Зубалове, поговорить. Но раз уж позвонила, то... Если бы вы были рядовым членом партии, я дал бы письму «Хот». Иосифу, естественно, показывать не следует. Значит, тупик. Будем считать, что я проинформирован. В Зубалове побеседуем подробнее. Она слушала его мягкий красивый голос и думала, затея нелепая с самого начала. Какого результата можно было ждать? Никакого. Мика умер в июне. Хоронили на Ваганьковском рютины с детьми Надежда, Борис Иванцов, Ирина, трое незнакомых Надежде мужчин и подруга Руфины по ведомству, где она подрабатывала машинисткой. Когда в маленькую могилу опускали гроб, Руфина вдруг резко повернулась и пошла прочь одна по Прохоровской аллее. Все смотрели ей вслед — Потом Мартемьян Никитич быстро зашагал за ней. Когда уходили от могилы, Руфина прошла мимо них обратно с мертвым лицом. Хотела проститься с сыном одна. Помянуть Микова пошли к Крютиным на грузинский вал. Евдокия Михайловна напекла блинов, сделала кутью, винегрет, выставила графинчик с домашней наливкой. Надежда вдруг поняла, кого она ей напоминает, Екатерину Давидовну Ворошилову. Напоминает не только хозяйственностью и умением принять, и не внешностью даже, хотя были похожи, а ровным, добрым теплом, искренностью. Руфина молча помогала, хотя Люба, Надежда и Евдокия Михайловна вполне справлялись. Но они понимали, что Руфине необходимо сейчас быть заняты чем-то. За столом Надежда оказалась рядом с Борисом Иванцовым и Петей Петровским. Ей было неловко в этом соседстве. Чернобровый парубок Петя смотрел холодно, а к Борису с недавних пор она испытывала что-то похожее на раздражение. Слишком часто встречала его в коридорах института, слишком преданно как-то по-собачьи смотрел на нее. Пили и ели молча. Любые слова разбились бы о каменную неподвижность Руфины. Ощущалась еще какая-то невидимая тайная связь Рютина, двух мужчин и Руфины. Надежда чувствовала ее и не ошиблась. Вдруг Руфина встала. «Мои дорогие!» — и начала оседать на пол. Евдокия Михайловна успела подхватить ее, усадить на стул, обняла, стала бормотать что-то бессмысленное нежное, как ребенку. Люба капала в рюмку из склянки. Мужчины деликатно исчезли. Надежда поняла, что единственное, чем можно помочь, — унести грязную посуду на кухню. Хозяевам предстоит самое тяжкое — остаться наедине с Руфиной. На кухне один из мужчин курил форточку. Рядом стояли Мартемьян Никитич и другой, тоже незнакомой, Надежде. Беспредметные разговоры с глазу на глаз стали рутиной. — говорил негромко Мартемьян Никитич. Увидев Надежду на секунду, замолчал и продолжил. Что до меня, то мне они уже набили оскомину и стали противны. Дело начинать надо. Надежда поставила тарелки в раковину, вышла в коридор, где, конечно же, стоял Борис. Этих людей объединяет какое-то общее дело. Я же, как всегда, нигде. — Я, пожалуй, пойду. — Я провожу вас, — встрепенулся Борис. — Не надо, спасибо. — Ну как же? — Очень просто. Прогуляюсь. Раздражение все-таки, видно, прорвалось, потому что глянул испуганно. — Извините, Борис, мне хочется побыть одной. Она шла по Пресне, где у бань стояла очередь шайками, по Никитской, мимо кинотеатра «Унион». Несколько шестнадцатых номеров трамваев обогнали ее, можно было доехать почти до Троицких ворот, но она продолжала идти, потому что никак не могла решить для себя, говорить Иосифу, что была у Рютиных или нет. Сказать было опасно. Промолчать означало, что их отношения перестали быть доверительными. Она даже хотела рассказать о Эрихе, но он махнул рукой. Все эти мерехлюндии мне не интересны анализы, гипнозы, ведения, буржуазные выдумки. Но раз говоришь, помог, и прекрасно. Теперь он вряд ли махнет рукой. Она испытывала странное чувство, шепчущее, что не надо говорить, страх и ощущение предательства. Страх был понятен. Предугадать накал его гнева невозможно. Но почему предательство? Почему ей кажется, что она не должна рассказывать о людях, собравшихся на похоронах бедного мики Кажется, и все. Необъяснимо, нелогично, наверное, неправильно но она знала, что предчувствия такого рода не обманывают. Во дворе консерватории села на скамью. Из окон доносились музыкальные фразы, удивительно чистый женский голос повторял в разных тональностях «О, моя несчастная любовь!». И вдруг виолончель отчетливо пропела начало славянского танца дворжика. Она увидела аллеи парка, освещенные круглыми матовыми фонарями, пустынную ажурную колоннаду, площадь и одинокую фигуру, сидящую на скамье у памятника Гёте. «Зачем все это было?» — подумала она. «Зачем ей открылась жизнь, так непохожая на ее нынешнюю, определенную судьбой? И откуда предчувствие поворота в судьбе?» Она ощущала всем сердцем, что с Руфиной отныне связана навсегда не жизнью, а смертью. И только теперь смогла заплакать. Плакала беззвучно, без слез, плакала о чудесном мальчике, проведшем в крошечной комнате барака всю свою недолгую жизнь. О своей вине перед ним, о своих детях, видевших ее унижение о любви к Иосифу, которую она предает сегодня. Дома был один Вася. Светлана с няней еще не вернулись с ритмики. Вася помогал лепить пирожки, делал это ловко и с удовольствием. Она велела ему умыться, и они вместе пошли на Спасо-Песковский к Ломовым встречать Светлану и Мяку. На Арбате китайцы торговали бумажными фонарями и мячиками на резинке. В подворотне маленькая обезьяна, сидя на шарманке, вынимала из мешка билетики с судьбой. Вася потянул к обезьяне, пользовался ее непривычной податливостью. Фонарик и мячик на резинке были куплены. Рекомендация в его билетике была удивительно точна. Вам Нужен кто-то, на кого можно опереться. Она развернула свой, тут была глупость. Из-за склонности к мечтанию вы теряете в жизни хорошие возможности. Вася, конечно, рассказал Светлане про обезьянку, и на обратном пути они снова подошли к ней. Надежда вдруг почувствовала волнение, принимая от обезьянки бумажку. Светлану... Конечно, не интересовало предсказание, она пыталась дотянуться до зверька, погладить его. Обезьянка ощеривалась. Когда люди не понимают, не следует со всеми сражаться. Бедная девочка, ей предстоит сражаться со всем миром, подумала она. Снова дала деньги шарманщику, загадав на Иосифа. Ваш символ... Поднятый указательный палец. Дети крепко держали ее за руки, болтали без умолку Она видела, как они счастливы ее мягкостью и неожиданным потаканием. Как в сущности они одиноки. И нежно сжимала пухлую ручку Светланы и шершавую Васи. Вечером занималась с детьми лепкой. И при в порядок прошлогодний Гербарев, Иосиф задерживался на совещании хозяйственников, где собирался огласить новую экономическую программу, состоявшую в выполнении шести условий. Уже завтра газеты напишут о шести условиях товарища Сталина. Жизнь продолжается, а Рухина теперь навсегда одна. Пришла мамаша и стала намекать, чтобы ее с отцом пригласили в Сочи. «Чем плохо в Зубалове? Теперь там даже есть своя баня», — попыталась отбиться. Но Ольга Евгеньевна уже складывала губы в пучочек. «Мама, мы так редко бываем вместе». «Как будто там вы вместе, вся экипа вокруг него». Когда мать сердилась, неожиданно вспоминала польские или немецкие слова, экипа свидетельствовала, что дочь рискует, разговор может закончиться плохо. — Хорошо, я поговорю с Иосифом, а теперь извини, мне надо готовиться к экзамену. — Тебе всегда надо готовиться к экзамену, когда я прихожу. Но это уже было привычное обрещание. Она заснула над учебником ей снился зеленый дом в лесу массивная дверь и по две колонны с каждой стороны она с неимоверным трудом открывает дверь и входит в полутёмный вестибюль коридор очень узкий и с одной стороны сплошные окна с очень толстыми стеклами в гранях фасок дробится и вспыхивает цвет бра Она очень спешит, и обязательно надо успеть. Горит единственная лампа на высокой ножке под абажуром с длинной бахромой. Углы тонут в полумраке, впереди открытая дверь. Там люди. Они столпились вокруг чего-то. Она входит, люди перед ней расступаются, и она видит Иосифа, лежащего в своих неизменных кальсонах с тесемками и бязевой рубахи на диване. Ей неловко, что он в таком виде перед чужими людьми, она ищет чем укрыть его, ничего подходящего нет. Она снимает пальто, но он вдруг поворачивает к ней голову и, подняв руку, показывает указательным пальцем на потолок. Потолок вдруг разъезжается на две половины, и в дыру видна бесконечная, сумрачная от крон пустынная аллея.